По возвращению боевым порядком в Киосу они постепенно поняли ситуацию с армией Мина. Сайта и ситуацию в тайне силы призвал на службу скрывающегося гениального стратега Токинаку Ханбэй и поручил ей командование войсками. Зловещую засаду с 10 сторон рекомендовала хамбей. Кое-кто в Мина опасался, что сложный и удивительный план по размещению множества засад в разных местах не осуществить, но Ханбэй с легкостью выполнила засаду с 10 сторон. Если бы не группа Каванами... Обманувшая армию мина притворившись солдатами, войска Набуны оказались бы окружены засадой и отрезаны от пути отступления. Потому и следовало спокойно отойти в Киосо. Но в любом случае, такого отношения хамбей, как к ребенку, хватило, чтобы гордый Набуны кипел от злости. «Это не сражение, а чистое баловство. Забава!» Желая реабилитироваться, Набуна топала ногами и высказывала всем «Атакуем этой ночью!» Но после того, как Нагахида предостерегла ее от тяжких испытаний... Но после того, как Нагахида предостерегла ее о тяжких испытаниях, проговорив «Люди устали и боятся хамбей Им нужно дать минимум неделю для отдыха. 20 очков». Она всю неделю сдерживалась, набивая рот Тобисаки ногой. Всё это время Йосихару посещал Досана, обсуждая, как можно победить Хамбей, и тот, почувствуя лысую голову, стонал вместе с ним. В нынешней воюющей Японии, в которую проникала иноземная культура, Токинако Хамбэи выступала сильнейшей непобедимой читерской личностью, свободно владеющей обычным для средневековья магическим искусством меда. и была несовместима с прагматиком Набуной и естественными врагами. Всю неделю Сихару, ложась спать, страдал, раздумывая, как покорить замок Инобаяма. Также за это время к Набуне несколько раз приезжала Асаи Нагамаса и Зоми, предлагая выслать подкрепление. Конечно, при условии брака с Нагамасой. Фактически это бы означало, что его влияние распространится и на авари. Набона отвергла все предложения и заявила посланнику, что захватят мину собственными силами. Но ужасающие хитрости сильнейшего Амедзи и гениального стратега Такинаки Хамбей не заканчивались засадой с десяти сторон. После недели тягот пришло время еще раз напасть на замок и на Уже не получилось бы прикрыть отступление фальшивыми войнами. Можно было еще раз также обмануть и ситуацию, но Хамбей теперь этого бы не позволило поэтому Набуна, Кацуи и Йосихару готовились к бою на смерть. «Слушайте, мы изменим наш маршрут. Чтобы не проиграть в бою армии Мина, мы двинемся по равнине. Не забудьте отправить шпионов». Шпионы — это разведчики. В основном они бандиты, ответственные за мистии. При втором вторжении Мина Набуна решительно реорганизовала формацию войск. В авангарде никто иной, как слабейший в аварии Кайнзюру Набусуми. Сильно взволнованный Набусуми... «Сестра да босоме покажет, как старается великолепный авангард, чтобы оправдать надежды сестры!» Мотивировал себя, на что на бонус устроило невозмутимое лицо. «Мы не знаем, что за ловушки установит хамбей, поэтому ты пойдешь впереди, будешь смертником!» И её высказывание сделать брата жертву испугало ее. «Ночью опасна, поэтому атакуем на рассвете. При восходе солнца двигайтесь, остерегаясь засад». С рассветом Набуна собрала у Киоса воинов, вдвое больше, чем в предыдущем сражении. Армия Оды вторично форсировала реку Киса в месте, называемом Кавада. Несмотря на быстрое течение, около Кавады было мелководье, и всадники кое-как пересекли ее. «Засада здесь сей сторон не сработает. А если устроят засаду, в бою будет уничтожен лишь бесполезный отряд Канзера. Ужасно сестра, сказавшая так, пусть, конечно, она и не говорила всерьез. Беспокоясь младшим брате, идущим впереди, и разослав шпионов по окрестностям внимательно проверить наличие засад, Набуна медленно маршировала вместе с армией. Как только переправа завершилась, Набуна подожгла близлежащую равнину, но поджог ее не интересовал. На всякий случай, полете все подряд. У Хамбе не получится уйти от битвы. Авангард Канзера выступал контрмерами против засад приманкой. Не в отдалении следовал центр второй армии Кацуи. Замыкала третья армия под управлением Набуны, и чтобы предотвратить атаки врагов со всех сторон и затем спокойно отдыхать, развернули круговую защитную формацию. редкость для обычного безрассудного поведения Набуны на поле боя. Железная стена, чтобы в случае засад с флангов или тыла все отряды могли немедленно окружить их и уничтожить. Но от этого армия Ода утратила своё сильнейшее оружие — скорость, что Набуна еще не заметила. Хотя целью значился замок на Инабояма, Авангард Канзера пребывал в растерянности. И снова из ниоткуда появился белый туман, поглотив окрестности и скрыв от взора засаду. Из-за высокой влажности уже не получалось с лёгкостью зажечь траву. А потом они обнаружили, что потеряли дорогу к замку и зашли в трясину со стоящими рядами огромными и сложенными друг на друга словно пагоды камнями. «Что это за место?» Но несмотря на всю недогадливость, на Набусуми все же инстинктивно осознал опасность, когда потерялся в этом месте превратившимся в лабиринт пагод. Однако он, уже попав в этот водоворот пагод, не мог понять нигде вход в него, ни где выход. Лабиринт со скусно выстроенными пагодами, когда это все осознали, последующие отряды армии Авари подобно волнам хлынули в него. «Ужасно! Такими темпами сестра с войском тоже здесь застрянет!» На Набусами метался из стороны в сторону, не понимая, где восток, где запад, но куда бы он ни поворачивался, везде возвышались одни и те же зловещие пагоды. Безрассудно разъезжая и разъезжая на лошади, Набусуми никак не мог понять, как тут все устроено. Кроме того, когда они незаметно оказались в глубине лабиринта, под ногами стала появляться разжижённая густая грязь, которая мешала продвижению, что не было удовлетворительно для лошадей. «Похоже, враг создал лабиринт пагод в болотистой местности около реки Киса, чтобы сдержать наш марш», подумал Набусуми, почти отчаявшийся, чуть не заплакав. А как я мог втянуть сестру и остальных в такое опасное положение, где они потерялись? Какой же я дурак!» Уже угодившие в лабиринт господин и подчинённый, Йосихару и Гайемон, а также сестра, Набуна обратились к растерянному Набусуми, не в силах смотреть на него. «Не сдавайся, Набусуми! Из подобного лабиринта можно выйти, если идти вдоль стен!» «Да, Канзера, обычно что вид, что устройство этих фантастических уловок такой!» Набуна собрала вместе доверенных слуг, чтобы обсудить, как покинуть верхом это место. «Мантия, что делать с лабиринтом? Опять ловушка Токинаки Хамбэй?» «Да, вероятно, это излюбленный лабиринт каменных стражей Сёка Цурю. Другое название — лабиринт боевых порядков». Нагахиды хорошо знала классику Китая «Троецарствие». Определенная хитрость Сёка Цурю Каумэ, гордящегося интеллектом 100 баллов. В будущем Токинака Хамбэй известен как современный Каумей. Сказал Юсихару. «Принцесса, если так пойдет и дальше, из-за восьми боевых порядков мы попадем в воду реки Киса, и тогда мы все в Мику тонем. Ноль очков». «Мантио, ты знаешь, где выход?» Похоже, лабиринт сотворен как восемь врат. Врата исцеления, врата жизни, врата боли, врата предела, врата понимания, врата смерти, врата чуда и врата начала в соответствии с учением Кимонтонка. Искусство предсказания стратегического планирования Древнего Китая Здесь представлен, разумеется, японский вариант названия. «Что за Кимонтонка? «Одна из китайских военных стратегий, на которой основана аммёда нашей страны». Хм, источник дьявольского искусства». «Такинако Хамбе раздражает меня каждый раз?» «Говорят, если из всех восьми врат пройти через врата предела и смерти, лишишься жизни». «И боюсь, мы миновали врата смерти». «Что еще за врата смерти?» «Так думают лишь суеверные?» «В любом случае, нам надо и дальше следовать вдоль стены, чтобы выйти». Прежде чем Набуна замолкла, внезапно хлынул поток воды и залил всадников по пояс. «Что? Что это такое?» «Пустили воду из киса. За положение нашей армии одно очко». Уровень воды повышался прямо на глазах. Продолжить это все бы утонули. Болтыхаясь на поверхности, Юсихару тоже не мог придумать план, чтобы избежать сложившейся ситуации. Невероятно, что Такина Хамбе из Японии Сунгоку применил лабиринт каменных стражей, который использовал Сюкацу Коумэ из Древнего Китая. Я помню, что в Трое царстве Лусинь заблудился в лабиринте Каменных Стражей и едва не погиб. В тот раз тесть Коумэ по какой-то причине рассказал Лусиню о выходе. Жаль, не вышел такой удобный ивент, когда внезапно в лабиринте появился бы тесть Токенаки Хамбэй и помог своим врагам, армии Оды, найти выход. Точно. Ниндзя! Шиноби, бандиты, ниндзя. Побег верхом на жабе под прикрытием дымовой завесы и создания клонов, Такая величественность, как у истинных волшебников эпохи Сунгоку. Гаймон, Гаймон что-нибудь сделает. Г -г Гаймон, ты ведь знаешь оба мёда и кимон тонка? Гаймон внезапно выглянул из тени погоды. Я Шеноби Хатиска. Путь ниндзя заключается не в этом. Главное, укрепить внутренний дух. Я ни слова не понял из-за твоих прикусываний. О, не. Я сказала, что путь ниндзя Хатиска полностью основан на реалистичных видах мастерства. Понятно. Кивнул Юсихару. Иными словами, навыки ниндзя предполагают использование материалов и приспособлений. Дымовую завесу создают с помощью тодонов, которые выбрасывают из нижних частей рукавов. Искусство клонирования – иллюзия, при которой из-за быстрых движений создается видимость нескольких людей. Потрясающая сила прыжков происходит от ежедневных тренировок физической силы. Подкрутка серикёнов при броске в прыжке аналогично поворотам крючёного меча, который бросает питчер в бейсболе. Используется сила притяжения земли и сопротивления воздуха. Но прежде всего настоящий ниндзя не ездит верхом на гигантских жабах, а Мёдзи — те, кто применяют подлинную мистическую магию, которая не поддается логике реального мира».